Глава тридцать вторая. Частичка тепла. Трис. Я была словно в тумане. Руки дрожали, в мыслях творилась полная каша. Крики горящей ведьмы стояли в ушах, а распространяющийся в воздухе тошнотворный запах горящей плоти заставлял желудок сжиматься. Тейн был бескомпромиссен, когда потребовал, чтобы Марика увела меня. Впрочем, в этот раз подруга согласилась с ним. Стоило оказаться на приличном расстоянии, Она посадила меня на украшенную вензелями скамью и, достав веер, принялась обмахивать. «Как ты?» — суетилась надо мной девушка. «Совсем бледная. Трис. Давай, приди в себя. Найти тебе водички?» «Нет, не надо». Качнула я головой, закрывая глаза. Отвратительный запах до сих пор ощущался в воздухе, а может, он просто стоял в носу, провоцируя жуткий образ мечущейся в агонии женщины. «Теперь ты понимаешь. Понимаешь, почему я так нервничаю?» Словно пытаясь надавить на меня ещё сильнее, произнесла блондинка. «Тебе нельзя забываться рядом с этим охотником. Он и глазом не моргнёт, как привяжет тебя к тому же... Ст... Марика, пожалуйста!» Зыркнула я на неё, поднимаясь с лавки. Ноги дрожали, но сидеть и выслушивать очередную грязь в сторону Тейна я не хотела. «Куда ты?» «Хочу побыть одна. Не иди со мной!» Буркнула ей. «Трис!» — не послушалась девушка. «Прошу, дай мне немного прийти в себя. Возвращайся во дворец». Рыкнула ей, отворачиваясь. «Со мной всё будет хорошо». К счастью, ведьма меня послушалась, оставляя наедине с собственными переживаниями. И лишь тогда я смогла вздохнуть полной грудью. Раньше мне было проще с ней общаться. Марика меня выслушивала, открываясь в ответ. Мы вместе переживали, вместе смеялись, вместе шли против правил. И когда же всё так изменилось? Я не знала, но общаться с ней стало сложно. А может, причина заключалась в том, что я знала, она права. Тейн действительно опасен для меня. И всё же я ничего не могла с собой поделать. Или же просто не хотела. Я брела по полупустым улицам, позволяя лёгкому ветерку успокаивать разум. Вдыхая полной грудью свежий воздух, уловила знакомые нотки чарующего аромата. И пошла на зов. Туда, где не пахло смертью, страхом и болью. Ноги привели меня к уже знакомой пекарне. Той самой, в которой жуткий охотник на ведьм кормил меня самыми вкусными булочками с апельсином и корицей. Не раздумывая, я вошла внутрь, чувствуя успокоение от нахождения в этом месте. Осмотревшись, я попыталась сбросить тяжёлый груз, что лёг на моё сердце, причиняя страдания. И тут руки коснулись чьи-то тёплые пальцы. «Милая, у тебя всё хорошо?» Подняв взгляд, я увидела уже знакомое лицо. Диана, мать Тейна, обеспокоенно наблюдала за мной. «Ты бледная», — вздохнула она. «Пойдём». Потянув к одному из столиков, женщина усадила меня на стул. «Была на площади, я права?» «Не следовало тебе там появляться». «Да, это не запрещено, но всё же. Посиди здесь, я сейчас». Я так и не успела ничего ей ответить, когда матушка-охотника, цокая каблучками, ушла к прилавку. Она вернулась спустя несколько минут, неся в руках чашку ароматного чая и булочку, которая в прошлый раз мне так понравилась. «Спасибо», — благодарно произнесла я, склоняя голову. «Ну что ты, дитя, давай кушай. Пусть румянец вернётся к твоим щёчкам». Она скользнула ладошкой по моей руке, бережно сжимая, после чего заняла своё место. «Зачем ты пошла туда?» «Не знаю», — пожала я плечами. «Это... это... то, что с ней сделали?» «Бесчеловечно». «Согласна, но позволь задать тебе вопрос», — отпила она немного чая. «Эта ведьма поступала иначе?» «Нет», — качнула я головой. «Наверное, нет». «На её руках слишком много крови, девочка моя», — произнесла мать Тейна. Так что постарайся успокоиться. Каждый несёт своё бремя и получает наказание за свои деяния. Как я могла ей объяснить, что переживаю не из-за сожжённой душегубки? Меня съедает страх оказаться на её месте. Не думаю, что она когда-нибудь смогла бы понять переполняющий меня ужас. Меня пугает, что именно Тейн всем этим руководит. Он видел столько зла, столько смертей. Только подумай о том, сколько жизней он спас. Рискуя собой, он смог защитить невинных, а отправив на костёр ведьму, подобную этой, обеспечил безопасность тех, кто мог встретить её на своём пути. «Как вам удаётся отпускать его на рейды? Ведь каждый раз может стать последним!» Прошептала я одними губами, понимая, что даже не представляю, как себя чувствовала его мать. «Как себя почувствую я?» «Такова моя участь, милая», — робко пожала плечами женщина. «Я лишь молюсь, чтобы богиня уберегла моего сына. И если ты откроешь для него своё сердце...» Тебе тоже предстоит научиться ждать и верить». «Богиня?» — промелькнула мысль. «Разве люди без Альта не поклоняются трём богам-мужчинам? Впрочем, кто теперь разберёт?» «Итак, давай я тебя немного отвлеку», — подмигнула она, вновь отпевая ароматный чай. «Я так понимаю, твоя матушка не сможет присутствовать на церемонии». «Да, не сможет», — хмыкнула мысленно. «Ведь как-то я не задумывалась об этом, понимая, что клан обеспечил мне неплохое прикрытие». «Прошу за это прощение», — произнесла я, ничего не поясняя, на случай, если какая-то версия её отсутствия уже была озвучена. «Что ты?» — улыбнулась Диана, забавно сморщив носик. «Не обижайся, но я даже немного рада. Всегда хотела дочь, но судьба распорядилась иначе. Надеюсь, ты позволишь мне помочь тебе с платьем, украшениями и другими приятными хлопотами». Женщина искренне светилась от счастья, а на её щеках появился самый наимилейший румянец. Я вновь испытала стыд от того, что приходится врать. Мне нравилась матушка Тейна, и я надеялась, что мы подружимся. Я буду очень признательна, — улыбнулась ей в ответ. Если честно, мы с мамой никогда не были близки. Решила я поведать хотя бы частичную правду. Правда? Сожалею, — нахмурилась она. Надеюсь, мы с тобой подружимся, моя хорошая. А теперь давай кушай свою булочку. Ну уже я хочу, чтобы твои глаза сверкали, как в день помолвки. А сейчас я вижу только перепуганную малышку. послушно откусив кусочек, прикрыла глаза от удовольствия, слыша довольный смешок будущей свекрови. «Вот теперь другое дело. Когда вернёмся во дворец, я распоряжусь, чтобы портниха подготовила лучшие ткани и пришла в самые кратчайшие сроки. У нас время на исходе, а в подготовке даже конь не валялся. Будем шить». «Тейн хотел зайти за мной после», — вспомнила я. «Тейн! Тейн подождёт своей очереди», — фыркнула женщина. «Вот когда на твоём пальчике будет обручальное колечко, тогда пусть командует». Да и то, не давай ему зарываться. Он иногда забывает, кто в доме главный». В ответ на её слова не смогла сдержать смеха. «Я серьёзно. Если отобьётся от рук, зови меня. Я скоро Стиной приду». «В самом деле?» — прикрыла я рот. Но не стоило мне быть такой довольной от её слов. Вот только очень буйное воображение быстро подкинуло забавную картину, и я не смогла удержаться. «А что нет?» — вздёрнула бровь женщина. «Вечно мужики грудь колесом раздувают, считая себя самыми важными». Поверь, его отец тоже так делал, как павлин. Не ожидала услышать такое от будущей свекрови, честно призналась я. Мамы, поправила меня женщина. Во всяком случае, я надеюсь, что ты примешь меня и сделаю всё возможное, чтобы мы подружились. А насчёт Тейна, ты не думай, он хороший. Просто иногда ремня просит